Глава двенадцатая. Большие часы в одном из магазинов на улице Гинза пробили 8 часов вечера, когда из редакции маленькой бульварной газетки, помещавшейся в переулке, вышли двое человек, одетых по-европейски. Они в полголоса собеседовали. Ну скажи сам, разве он не жадина, имеет столько средств на секретную информацию и заплатить нам всего какие-то жалкие 2000? Старик окончательно выжил из ума. Но ну, ведь он известный скряга». Но «something» лучше, чем «nothing». Зато теперь дело киносита дряни, и как бы он ни барахтался, песенкой его спета. В самом деле, решиться на такую грубо сработанную штуку... Это все равно, что разворошить осиное гнездо и ждать, чтобы все сошло тихо. А в сторонке, ручаюсь, есть немало таких, кто готов от радости бить в ладоши. Аиды хитрый субъект. «Вот, увидишь, скоро он всех обставит». А сам пойдет в город, да еще как. Воображаю, как сбесится Цутия с братьей. Ведь Цутия до да глупости честен, таким, как он вообще следовало бы сойти с политической арены. Никогда еще не бывало, чтобы честные люди добивались успеха на политическом поприще. Но в таком случае ты определенно можешь рассчитывать на блестящую будущность. Да и ты, пожалуй, тоже имеешь немало шансов сделать карьеру. Криво усмехнувшись, оба замолчали. Вскоре они дошли до Симбассии. «Ну что, поедем?» «Не стоит, пройдемся пешком». «Да, вот еще о чем я хотел тебе сказать. Сутья, конечно, болван, но газета у него толковая». «Это верно, в этом ты прав. Взять хотя бы эти корреспонденции из Англии, помнишь? Те самые, где шла речь о пересмотре договоров. Мне говорили, что их писал какой-то студент из Кембриджа. «Что?» «Да нет же, конечно, японец». «Хигаси, что ли, его фамилия?» «Говорят этому парню всего 19 лет». «Воображаюсь, а то пришлось изредно покорпеть над правкой». «Возможно, но этот Хигаси, видно, парень толковый. Мне рассказывали, будто он поместил однажды статью в Таймсе и поднял такой шум, что нашему послу пришлось вызвать его к себе и сделать внушение». «На казённый счёт учится?» Сомневаюсь. Кто же за него платит? Не знаю. Возможно, Сато выхлопотал ему какое-нибудь пособие. После возвращения на родину будет, наверное, работать у него в газете. Ну, значит, у них еще один способный работник прибавится. Впрочем, ведь их газета совсем другого направления, чем наша, так что конкуренции можно не опасаться. Да что и говорить, у нас своя специфика, и мы проявляем ее все энергичнее. Взять хотя бы эту историю с Китагава. Она здорово поняла наши акции. Так договорились? Идет? Вы явитесь на похороны в надлежащем виде, чин по чину, и чтобы все было как полагается. Усердно кивая в знак согласия, Виконт сунул деньги в карман и с легким поклоном, пошатываясь, кое-как взобрался в коляску рикши». «И это тоже оплот монархии?» С иронической усмешкой проговорил один из репортеров, провожая Виконта взглядом. «Ну, ну не говори. Если умеешь использовать этого субъекта, из него можно извлечь немало пользы». Оба, продолжая беседовать в полголоса, направились в сторону Токанава. На исходе июня в храме Гокогудзи, Вотуха, Происходили похороны графини Садако Китагава. Похороны решено было совершить в самом узком кругу. Оснований для подобной сдержанности имелось больше, чем достаточно. Но род Китагавы, еще недавно принадлежавший к числу богатейших даймё Японии, имел обширные связи, и на кладбище явилось неожиданно много народа. Родня, многочисленные знакомые, так или иначе связанные с семейством Китагава, бывшие вассалы деятели оппозиции, недавно сблизившиеся с графом во главе Саида и Цутия, и многие другие. Перед воротами храма Гакагудзи теснились экипажи и рикши, и одетый в хаори и хаками распорядитель, на чьей обязанности лежало отмечать в специальной книге всех пребывающих, без устали работал кистью. Было половина третьего дня. Прямо перед алтарем, в передней части храма, посвященного богине Канон, стоял гроб, накрытый белой парчой. Перед гробом горели свечи, благоухали цветы, дымились ароматические курения, стояли жертвоприношения. Тут же, окруженный многочисленными монахами, сидел священник, облаченный в торжественное одеяние и сверкающий золотом парчи. Поправляя складки Хакама, прошли на места справа близкие к семье Китагава граф Сираи, Виконт, Сосакура виконт Ямагава и граф Аида. Этот последний, собрав вокруг себя в углу храма всех деятелей оппозиции во главе с графом Цутия, вплоть до последнего момента разглагольствовал на политические темы, нисколько не считаясь неуместностью подобного поведения в такой обстановке. На места слева устремились, пропуская благородных дам в первые ряды, Жены и дочери бывших вассалов клана, все с белыми воротниками, в строгих кимоно, украшенных гербами. Собравшиеся старались говорить тихо, но в храме стоял неясный гул от приглушенного шепота множества людей, похожий на жужжание пчелиного роя. «Говорят, она даже не оставила завещание», — прошептала дама с высокой прической, нагибаясь к своей соседке, у которой волосы были собраны в узел, низко свисающий на затылок. «Да, я тоже слыхала». А руки были так стиснуты, что едва удалось вынуть кинжал. Как видно, все было обдумано заранее. Жалко барышню. Она уже выздоровела. По слухам, она все еще живет у Сасакура. А это Осуми тоже здесь? Ну, не думаю. Навряд ли. Господин, наверное, тоже теперь раскаивается. Вероятно. Но мне рассказывали, что, узнав о смерти графини, он ужасно разгневался, кричал, что она и смерть такую выбрала нарочно, чтобы навлечь на него новый позор или что-то в этом роде. Неужели? На местах, где сидели мужчины, тоже велись беседы. — Ну, а братец-то знаменитый здесь? — прошептал молодой человек в европейском костюме, сидевший на задних рядах, обращаясь к лысому старику, одетому в хаоре и хакама. — Кто? Братец? Это вы Авиконте медзу Я только что видел его неподалеку от Келли. Как он похож на покойницу, заметил кто-то из бывших вассалов графа. Похож ты, похож, но по совести говоря. Камбэ сенсей. Сенсей учитель, традиционное почтительное обращение к врачам, преподавателям, ученым. На минутку, тихонько позвал старика, управляющий графу, утирая выступивший на лбу пот. Старик, все время сидевший молча, со скорбным лицом, поднялся и вышел на веранду. Управляющий зашептал ему что-то на ухо с весьма встревоженным видом. Лицо старика еще больше омрачилось, и он поспешно спустился в сад. «Что еще приключилось?» — спросил молодой человек в европейском костюме. «Кто знает, время, однако, уже позднее. Было уже три часа. Взгляды собравшихся то и дело обращались... К пустующим местам для родственников повсюду услышался недоуменный шепот. Что случилось? Может быть, кто-нибудь заболел? Скажите, лучше стыдно посмотреть людям в лицо. Это граф, уто стыдно, но теперь уже поздно каяться. Нет, в самом деле, что случилось? Даже госпожи Сасакуры и той не видно. Может быть, она заболела? Нет, в семье у нее действительно кто-то, кажется, болен. Но она собиралась обязательно быть здесь сегодня. Странно все это, признаться, как-то необычно. Граф сутья, которому в 4 часа нужно было присутствовать на митинге протеста против пересмотра договоров, непрерывно теребил ус. Священник, поглядывая на служку, время от времени недоуменно озирался вокруг. Управляющий, слуги, распорядитель то входили, то вновь выходили из храма. Странное ощущение охватило собравшихся. Жаркий, влажный воздух, как участо часто бывает в конце июня, когда дожди еще не идут и зною не спадают, пламя свечей, аромат курений, смешиваясь с дыханием большого числа людей, создавали гнетущую атмосферу, невольно вызывавшую в памяти муки, которая перенесла та, что лежала теперь в гробу. Какая-то тревога, спутное подозрение, что случилось что-то непредвиденное, невольно закрались сознание всех присутствующих. Охваченный беспокойством виконца Сакура тоже поднялся и вышел узнать, что происходит. В одной из келей под каменной лестницей граф Китагава разговаривал с виконтом Умэдзу, оба были возбуждены. — Причина смерти? — «Но я уже говорил вам вчера, что причина смерти — припадок внезапного душевного расстройства». «А по какой причине, спрашивается, возникло это самое душевное расстройство?» «Впрочем, на такой вопрос у вас, пожалуй, не хватит храбрости ответить. Хорошо, в таком случае я скажу сам». «Впрочем, нет. Зачем говорить?» «Можете опять называть меня вымогателем, шантажистом, но совершенно очевидно, что тут произошло убийство». Пусть не прямое, пусть косвенное, но убийство. Граф Китагава побледнел от гнева, но промолчал. Тот, кто изо всех сил давит на сосуд, рассчитывая на его прочность, приходит в изумление, когда сосуд, не выдержав, рассыпается на куски, давивший удивляется своей силе и негодует на хрупкость сосуда. Нечто похожее испытал граф Китагава, когда получил известие о неожиданной смерти графинии. Дерзкая, строптивая, как смела она поступить так своевольно, без спроса, как решилась снова сделать мое имя достоянием молвы, злобная тварь. И что за смерть выбрала? Не могла спокойно и тихо скончаться от какой-нибудь болезни? Нет, прибегла к такому театральному способу, к кинжалу. Не могла немножко потерпеть. Сумасшедшая, да, поистине сумасшедшая. Она попросту лишилась рассудка, это поступок... Ни с чем не сообразный. Я здесь ни при чем. Я не имею к этому ни малейшего отношения. Она решилась на это сама, одна. У нее просто нашла такая блажь. Что уж, хотела умереть, пусть умирает. Но как она смеет морать мою честь, причинять мне неприятности? Это нечто неслыханное. Граф Китагава кипел от гнева, в Нумадзу не поехал, послал управляющего и ночью спокойно уснул. Но когда тело привезли он ощутил какое-то странное беспокойство при виде мертвой графини. Шея и грудь покойны были закутаны белым шелком, волосы красиво уложены, но когда он вгляделся в эти запавшие щеки, провалившиеся глаза, посиневшие губы, в это бледное постаревшее лицо без слов говорившее о тринадцати долгих годах страдания, когда он увидел следы судороги, запечатлевшие муки смертного часа. В безмолвии и пустой комнаты ему почудилось, будто мертвое тело тяжко вдыхает. Ему вспомнился ее прекрасный образ 13 лет назад, в таком же белоснежном кимоно с высокой прической, и граф сам не заметил, что нижняя губа у него задрожала. Но крикнув в душе ⁇ Ведать не веду, я здесь ни при чем ⁇ граф немедленно приказал подать виски. В течение целых трех дней самоубийство графини Китагава занимало весь город. Большинство газет, за исключением двух-трех, связанных с графом Китагава, выражало сочувствие умершей и открыто осуждало графа. Даже дамы высшего света, многие из которых при жизни графини не любили ее за ясный ум, завидовали ее красоте или, во всяком случае, не питали к ней симпатии, теперь, когда смерть устранила соперничество, всецело обвиняли в ее гибели графа Китагава словно стараясь загладить свою былую несправедливость к покойной. На всех устах, во всех взглядах читал граф безмолвное обвинение. И малодушный, как все самодуры, граф Китагава чувствовал себя непривычно неловко на людях. Вот и сегодня понадобился целый стакан виски, чтобы согреть его холодное сердце, когда он садился в экипаж, отправляясь на кладбище. Но выслушивать обвинения от такого человека, как Виконту Медзу, Было выше его сил. Однако, припертый к стене неоспоримыми доводами, граф в ответ на слова Виконта мог лишь судорожно дергать губами в припадке бессильной ярости. «Возможно, вы скажете, что законом не предусмотрены подобные случаи. Но у меня есть друзья и среди юристов, и среди журналистов. Теперь всецело в моей воле подать жалобу и апеллировать к сердцу и совести общества. Стоит мне захотеть, и вполне возможно, что кое-кто, кроме меня, тоже лишится дворянских привилегий. Негодяй. Да кто же из нас двоих негодяй? Замучить человека, довести до смерти и после этого называть другого негодяем? Интересно получается. Хорошо, довольно. Я знаю, что мне делать. Я найду место, где сумеют отличить правду от кривды. Или, может быть, вы все-таки пришлете мне письмо с извинениями, А если не письмо, то в крайнем случае нечто, что способно его заменить. «Вымогатель. Если я вымогатель, то вы убийца. Я передам тебя в руки полиции». «В руки полиции? Превосходно. Нет уж, сперва извольте воскресить к жизни сестру. Или, может быть, вы предпочитаете, чтобы я немедленно тут же на месте разоблачил перед всеми ваши преступления?» Или, может быть, лучше прибегнуть к помощи газет? Или передать дело в суд, чтобы там рассудили, кто из нас прав, а кто виноват?» Граф Китагава закусил губу. «Сайто! Сайто!» — закричал он, завяз слугу. Послышался кашель. Фусума раздвинулись, и показалось суровое, скорбное лицо старого Камбе. За ним следовали управляющий и слуга. «Господин, время уже позднее. Прошу вас поскорее пройти в храм». Камбе, этот негодяй!» — граф Китагава, заскрипев зубами, указал на Виконта Умэдзу. Виконт, иронически засмеявшись, привстал с сиденья. «Кто из нас негодяй?» «Ладно, довольно. В ближайшие дни я пришлю к вам своего представителя для переговоров». «Шантажист!» «Господа, вспомните, где вы находитесь». Ведь вы роняете свое достоинство, свою честь. Старый Камбе переводил суровый взгляд с одного на другого. Прошу вас поскорее пройти в храм. Я не желаю служить по нехиду вместе с вымогателем. Глаза графа Китагавы метали молнии. Вы рассчитываете на то, что мертвые вынуждены молчать, и при этом еще ухитряетесь называть других вымогателями. Каков Лавкач? Пусть она вам жена, но мне она приходится родной сестрой. Что ж необычного, если брат зажет курение на похоронах сестры? Снова атакует графа Виконту Медзу. Да ведь это же позор, господа. Позор всему вашему дому. Господа, господа, извольте же скорее пройти в храм. Сайто-кун, быстро проводи господина. Что ты там переминаешься с ноги на ногу? Китагава-кун. «Где вы? Что случилось? Вас заждались?» Из соседнего покоя показалась долговязая фигура Виконта Сасакура. Собравшиеся у гроба с недоумением поглядывали на места для родственников, где, за исключением малолетних Фусако и Йосико, с любопытством глазевших по сторонам, не видно было никого из родных, ни самого графа, ни Митико, единственной, как было известно, дочери покойной, ни Виконта умэдзу ее единственного брата и даже близких, как сестра виконтессы Сасакура. Как это странно. Уж не случилось ли что-нибудь? Что, собственно говоря, происходит? Шептались и мужчины, и женщины. Некоторым даже приходила в голову мысль о том, что граф Китагава совершил какой-нибудь необдуманный поступок, и с ним случилось несчастье. Однако граф Китагава отнюдь не испытывал еще потребности последовать за женой в лучший мир. Вскоре после того, как Виконт Сасакура вышел позвать его, он вместе с Шурином прошел в зал. Граф впереди, Виконт за ним следом. Граф был бледен, как смерть, Виконт иронически улыбался. В атмосфере всеобщего недоумения и растерянности началась церемония. Когда закончилось чтение сутры, сутра — название книг, составляющих священное писание буддизма. Приготовились к обряду сожжения курений. Священник, преклонив колени перед графом Китагава, что-то тихо сказал ему и отступил в сторону. Граф, поправляя складки хакама, поднялся с места. В эту минуту со стороны мест, отделенных для дам экраном с изображением китайского льва, показалась женщина в европейском траурном платье. Она вела за руку девочку, одетую в белое, как снег, кимоно. За ними шла еще одна девочка в черном платье. Ой, да это старшая барышня. Как она похудела. Госпожа Сасакура тоже очень изменилась, зашептались на местах, где сидели дамы. В самом деле это была Митико, бледная, белее, чем ее кимоно, свалившимися щеками, ступая нетвердым после болезни шагом, она шла, опираясь на руку госпожи Сасакура. Граф, вставший, чтобы зажечь курение, подвигался прямо вперед. Они шли на друг к другу. Их разделяло не больше 15 шагов, когда глаза отца и дочери внезапно встретились. На лице графа Китагава медленно проступила краска. Смерив отца взглядом с головы до ног, Митико вся затрепетала от внутренней дрожи. С той поры, как, тайно выскользнув из виллы Китагава, Митико решила бежать к матери в Нумадзу, она впервые встретилась сегодня с отцом. В ту самую ночь, когда викантесса Сосакуру увезла ее к себе, Девочка заболела и больше двух недель пролежала в жару между жизнью и смертью. Но заботливый уход госпожи Сасакура вернул ее к жизни. Ласковое внимание Т-Руко, приветливое отношение домашних — все это способствовало быстрому выздоровлению. Дни проходили куда спокойнее и веселее, чем в родном доме. За все время болезни проведать девочку из родительского дома приезжал только управляющий. Он привозил различные вещи, которые могли понадобиться больной. Отец же так и не навестил ее ни разу. Метико совсем еще ребенок, стыдилась за отца перед семьей Сасакура. Тем временем из Нумадзу вдруг пришла телеграмма, извещавшая, что мать уезжает в Токио. Получив это неожиданное известие, Метико сразу воспряла духом. Госпожи Сосакура не было дома, и задолго перед этим она уехала к своим родным навестить кого-то из больных родственников. Впервые после долгого перерыва Митико причесалась, гуляла, опираясь на руку-теруко по зеленой лужайке в саду и смеялась. Давай гадать, в котором часу приедет мама, что она привезет мне в подарок. Наверное, ракушки. Но время шло, а мать все не ехала. Вернулась домой только госпожа Сасакура, Сама не своя. Странная атмосфера какой-то тайной воцарилась в доме Сосакура. Охваченная беспокойством, Митико задавала взрослым вопросы, но вразумительного ответа ни от кого не получала, ибо госпожа Сосакура строго настрого запретила домашним говорить девочке о страшном несчастье. Неизвестно, что может произойти, если едва оправившись после такой тяжелой болезни, по детски обрадованная скорой встречей с матерью девочка внезапно услышит такую ужасную весть. Виконтесса долго ломала голову, не зная, как быть, но в конце концов решила, что для Метико будет лучше не видеть до да неузнаваемости изменившееся лицо матери. Наступил день похорон. Как ни старались скрыть от Метико страшную новость, больше откладывать было нельзя. Если бы Метико так и не узнала о дне похорон, она впоследствии упрекала бы Викантессу. Муж и жена посоветовались между собой, поговорили с врачом, Утром в день похорон госпожа Сасакура прошла в комнату Митико и, гладя ей по голове, осторожно сообщила ей скорбную весть. Она говорила о том, что на свете существует такое понятие, как смерть, что каждый человек должен когда-нибудь умереть, что даже с родителями рано или поздно приходится расставаться. Митико изменилась в лице, она не спускала глаз с виконтессы и учащенно дышала, девочка догадалась, что матери уже нет на свете. Увидев ее лицо, полное отчаянной решимости, почувствовав, что девочка не успокоится, пока не узнает правду, любую, самую страшную, но обязательно правду, госпожа Сосакура не решилась смягчить горечь минуты неопределенными отговорками и намеками, как она сделала бы, чтобы утешить всякого другого слабого маленького ребенка. Этой девочке она обязана была рассказать все без утайки. И, утерев слезы, госпожа Сасакура рассказала все, как было. от чего умерла мать, как она умерла. Митико слушала молча. Она не заплакала, не закричала, не потеряла сознание, как того опасалась виконтеса Сасакура. Только бледная личико ее стала, если это, возможно, еще бледнее. Потом вспыхнула, как огонь, и вся ее маленькая фигурка сотрясалась от сильной дрожи. Сегодня маму похоронят, да, девочка. Сейчас я поеду в храм Гокукудзи. Если бы Митико была здорова, я бы взяла ее с собой, но ты еще больна и лучше уж останься сегодня дома. Ты руку побудет с тобой. Нет, я поеду. Я тоже поеду. Но тетя, возьмите меня с собой. Митико изо всех сил уцепилась за госпожу Сосакура, и слезы градом покатились из ее глаз. Так случилось, что обе они с опозданием приехали в этот день в храм Гококудзи. После обряда сжигания курений многие из приехавших на похороны удалились, а когда закончилось погребение, уехали и все остальные. В покое для посетителей, куда был подан чай, остались только родные и близкие. Митико стояла неподалеку от виконтессы Сосакура, которая обменивалась с немногословными репликами со старой виконтессой Ямагива, с графиней Сираи и с другими дамами. Опираясь о столб, поддерживавший крышу покоя, девочка молча смотрела в сад, где отцветали гортензии. С той минуты, когда сквозь ароматный дым курений Митико увидела в гробу холодное тело матери, С той минуты, когда гроб опустили в сырую влажную землю, и она услыхала стук падающих на крышку комьев земли, отчаяние, которому не было исхода в слезах, железным кольцом сдавило ее маленькое сердце. Она не думала больше об отце, при виде которого кровь застыла у нее в жилах. Она не видела окружающих, не слышала участливых слов и многозначительных вздохов родственников, не обращала внимания ни на маленьких Фусако и осико. Заращивших на нее округлившиеся от изумления глазенки. И на руку державшую ее за руку. Мысли девочки блуждали где-то далеко-далеко. Митяко. Митяко подняла голову, и бледные щеки ее покраснели. Перед ней стоял отец. «Долго ты хворала. Смотри же, и забудь хорошенько поблагодарить тетю и дядю Сасакура за заботу». Митяко в упор смотрела на отца. Глаза у графа были влажные. На щеках виднелись следы слез. При виде этих слез Митяко показалось, будто вся кровь у нее закипела. Встретившись глазами, со взглядом девочки граф отвернулся. «Пустяки, совсем не за что благодарить. Правда, Митяко?» — вмешалась госпожа Сасакура. Граф сел рядом. «Нет, помилуйте. Я чрезвычайно обязан вам за заботу о Мите». Я еще специально заеду, чтобы выразить вам свою благодарность. Право же, мы заботились о ней вовсе не в расчете на благодарность. Граф слегка покраснел. Да, но мы доставили вам столько хлопот, собственно, я вот что хотел сказать. Мити, как видите, уже совсем здорова и не должна без конца обременять вас. Я намерен забрать ее как можно скорее. Слышишь, Мити, мы поедем вместе домой. «Разумеется, Митико — старшая дочь в роду Китагава. И, конечно... Но...» Госпожа Сасакура оглянулась на Митико. На глаза Митико навернулись слезы, и она быстро потупилась. «Ну-ну, что с тобой, Митико?» Ладонь графа легла на плечо девочки, но в ту же секунду Митико, задрожав, сбросила его руку. Залившись краской до самых ушей, она решительно вскинула голову. «Ты что это?» В голосе графа Китагава послышались гневные нотки. Мы еще поговорим об этом, а сегодня пусть Митяко поедет со мной, поспешила вмешаться госпожа Сасакура. Митяко молчала. Мити, оставь капризы, слышишь? Ты вернешься домой со мной. Митико энергично затрясла головой. Ну хорошо, тогда поезжай с тетей Сасакура, сердито проговорил граф и встал. Да, Митисан, поедем, поедем домой, митико Взяла ее за руку Теруко. Митяко внезапно вырвалась и, что было сил, обхватила обеими руками столб. Я не уеду отсюда. На ее громкий голос все оглянулись. Раскрасневшись до ушей, митико крепко закусила губы, глаза ее, из которых лились жаркие слезы, точно пламенем жгли отца. О, Митисан, да что это с тобой? Усмехаясь, подошел к ней виконту Медзу. В чем дело? Что здесь происходит? Приблизился Виконт Сасакура. Ну, Мити, полно, полно. Поедем домой и будь умницей. Хотела взять ее за руку виконтесса Сасакура, но Митико только сильнее цеплялась за столб и отрицательно трясла головой. Я не поеду домой. Я останусь здесь. Здесь? Но Митисан, Сан, ведь здесь же монастырь. «Я хочу остаться в монастыре! Я хочу быть монашкой!» «Ой, сестрица будет монашкой! Как смешно!» Фусако прыснула, широко открыв от удивления глазенки. «Не говори так, Мити, сан. Больно слышать твои слова. Ну, приди же в себя, поедем». «Поедем домой, Митико-сан!» — со слезами в голосе вторила матери Теруко. «Перестань болтать глупости! Постыдись людей!» Слышишь, Мити, сию же минуту, оставь капризы. Слышишь, что я сказал? Митико продолжала трясти головой. Негодница, поедешь ты домой или нет? Побелев как полотно, Митико прямо взглянула на отца. Только с мамой. Только если с мамой. Все взгляды обратились на графа Китагава. Граф опустил голову. Кое-как, растолковав Метико, что это мужской монастырь, где не полагается находиться женщинам, виконтесса Сосакура с трудом увезла ее. Но расчеты на то, что слова Митико «я хочу стать монашкой», сказаны в порыве горя, охватившего ее детскую душу, и что она скоро забудет их, против ожидания не оправдались. Решение Митико уйти от мира оставалось бесповоротным. Вся семья Сасакура, даже сам граф-отец, На все лады пытались отговорить ее, но так они смогли справиться с удивительной решимостью девочки. Вопрос обсудили на семейном совете и волей-неволей решили уступить ее желанию. Было получено разрешение двора, и Митяку поступила в женский монастырь в Киото, где у семейства Китагавы имелись связи. В конце сентября, когда уже отсвели кусты хаги, когда крик перелетных гусей по утру и на закате — Грустью отзывается в сердце, Метико распрощалась с маленькими сестрами, с семьей со Сакурой, со всеми родными и вместе с отцом, который собирался, кстати, поехать на охоту в сопровождении слуги управляющего, горничной и верного своего пса Неда, выехала в Киото. 1 октября совершился обряд пострижения в женском монастыре в Умура, где у ворот цветут вишни, где все дышит чистотой и печалью. Рассказывали, будто старая монахиня, обрезавшая ножницами черной, как смоль волосы Митюко, уронила слезу на гладко обритую голову этой маленькой девочки, так рано сменившей яркое, как краски зари, кимоно на бесцветное одеяние монахини, навеки покинувшей мир в возрасте 12 лет».